Церемония закрытия сезона хоккейной лиги в этом году проходила с размахом. Шествие гостей по красной дорожке, фанфары, прожектора, логотип КХЛ на большом экране у входа. Если бы в зал попал кто-то случайный, он точно решил, что перенесся в Голливуд и вот-вот собственными глазами увидит вручение знаменитых позолоченных статуэток мужчины с веслом. Обстановка так и располагала для шоу с американским размахом. Однако случайных гостей, сверкающим бриллиантами, белозубыми улыбками в зале не было. Уж тем более здесь не было голливудских актеров. В то время, когда, запуганные новостями о кризисе рабочий, пересчитывал крохи в кубышке, сильные мира сего собрались на вручение ежегодных премий своим любимчикам. Защитники, форварды, голкиперы сегодняшний вечер был посвящен им. Среди элегантно одетых мужчин не с первой попытки можно было вычислить хоккеистов. Вместо хоккейных форм роскошные костюмы преображали гладиаторов ледовых арен до неузнаваемости. Даже я, потратившая две недели на изучение хоккейной элиты, спутала двух игроков с бизнесменами средней руки. Хотя, вполне возможно, моя ошибка произошла из-за другого. Больше года прошло с тех пор, как я видела Руслана последний раз. Для меня это был очень тяжелый период. Новое шоу на радио, концерты, закрытые вечеринки, бесконечные съемки и еще сотни маленьких и больших дел. Я за уши вытаскивала себя из кошмара, в котором прожила предыдущий год. Не рыдала в церкви возле квадратного подсвечника или дома, держа в руках фотографию погибшей подруги. Не каталась каждый вечер через весь город, чтобы заставить поесть ее мужа. Не сходила с ума от раздирающих душу чувств безнадежной, опустошительной любви к этому мужчине и горечи нашей общей утраты. Я даже перестала просыпаться по ночам от собственного крика, почти перестали сниться поезда и кровь. Стала ли я прежней? Это был сложный вопрос. За стеной сплетен, которых в последние два года родилось слишком много, рассмотреть настоящую Жанну Орлову стало трудно. Слишком много натянутых улыбок, слишком много фоновых мужчин. Красивая маска приклеилась намертво, и даже я сама не всегда помнила, кто за ней. Прошлая я порой казалась нынешней мне незнакомкой. Я помнила, что всегда много работала. Иногда со Светой мы вырывались отдохнуть, и я возвращалась к настоящей жизни в ее теплых лучах. Помнила, что когда-то хотела большую семью, двоих или троих детей, мечтала об уютном домике за городом. А еще как дурочка с первого взгляда влюбилась в потрясающего мужчину, который из двух подруг безошибочно выбрал лучшую. Смешно. Мужчины всегда западали на меня, а цветы таскали Свете моей полной противоположности, доброй феи, с большим сердцем и чистой душой ребенка. Мне обещали звезды и луну, ей тепло и верность. Меня хотели, ее любили. Если я была бы мужчиной, тоже выбрала ее, не думая. «Обалдеть, Орлова! Тебя не узнать!» Вот уж действительно было обалдеть. Среди сотен мужчин первым меня заметил собственный выпускающий редактор. пору было задуматься о преследовании. «Костя!» Я повернулась к говорившему. Пижонский голубой пиджак, залитый лаком рыжий чуб, новые очки, друга было не узнать. «Спасибо, конечно, за комплимент, но что ты здесь делаешь в таком виде?» Для гостя как-то уж очень ярко. Вместо ответа Костя поправил бабочку и смахнул невидимую соринку Сладкона. «Нет!» Я догадалась, на что он намекает. «Этого не может быть!» «Ну, не только ж тебе сверкать на сцене!» Мой редактор цвел, как майская роза. Да ты уже, наверное, забыл, как микрофон держать. Ты ко мне несправедливо. Твой последний эфир был при царе Горохе. Какими бы наши отношения ни казались со стороны, но Костю я никому не дала бы в обиду, даже ему самому. И точно помню, в сетке ведущих не было твоей фамилии, только среди гостей. Ну, но... друг опустил взгляд в пол. Для того, чтобы вынести на сцену цветы самой красивой болельщицы, не обязательно помнить, как держать микрофон. От сердца отлегло. Отпаивать коньяком после шоу никого не придется. И выдумывать байки, что заикание — это модно, тоже. Ну, раз ты сегодня принеси-подай, то ладно. Если хочешь, могу еще тебя в помощники моей подавальщицы статуэток записать. Приз за наибольшее количество голов в чемпионате. Все будет по поувесистей букета цветов. Вот правду говорят, что ты циничная су. С показной обидой проворчал Костя. Правду. Не стала спорить. И про циничную су, и про алчную тва — Другим всегда виднее. У них особый глазомер. После признания мной своих грехов Костя сдулся. Даже морщинки на лбу расправились. «Блин!» Неожиданно спохватился он. «Я же тебе главное забыл сказать. И утром не успела, и сейчас чуть из головы не вылетела. Слушаю. От нехорошего предчувствия у меня внутри все сжалось. Твой тайный поклонник опять объявился. Вера Павловна после утреннего эфира нашла коробку под твоим столом». Костя замялся. «Что в ней?» Кровь отлила от лица. Мы не хотели открывать, ну, мало ли, может, там был подарок, но запах. Говори, что внутри! Изображать беззаботность было непросто. Но я очень старалась. Хватит нам и дерганы ведущие, пусть хотя бы редактор останется спокоен. Там оказалась детская машинка. Старая. У меня такая была в детстве, и голубь мертвый. Я мысленно выругалась. С машинки и голуби все началось три года назад. Закончилась залитой красной краской куклой. Может быть, было и еще что-то. Чтобы сберечь мою психику, Костя вполне мог утаивать информацию. Но из-за гибели Света я тогда полностью выпала из жизни и разбираться ни с чем не стала. Охрана, как обычно, никого подозрительного не видела. Можно было и не спрашивать. «Нет». Друг развел руками. «Они и камеры проверили. Коробку на этаж никто не вносил». «Почему-то я не удивлена. Может, полицию вызовем? Ага». «И Гринпис! Голубя предъявим!» Я потерла виски, голова начала болеть, а мне еще предстояло взойти на сцену. «Ну что-то делать нужно!» «В прошлый раз он следующую коробку тебе под квартиру подкинул!» «Может, ничего и не будет?» Попыталась отмахнуться. «А если будет?» Костя вцепился в меня как клещ. «Ты помнишь, как тебя в прошлый раз колотило?» «Я лично помню и повторений не хочу!» «Не пугай меня!» «Жан, давай все же обратимся куда следует!» «Костя, да это детский сад!» Я уже начала заводиться. Я от тебя не отстану. Или вызывай полицию, или поживи у меня пару дней. Ладно. Давай так, я пару дней поживу в гостинице, все равно из-за нового проекта эту неделю только спать домой езжу. Если все хорошо, забываем. Если коробка будет, сама вызову полицию. Но ты обещаешь? Клянусь! Честно, честно, Костя сощурился. Я тебе хоть раз врала, ты умеешь мастерски не договаривать. Всего лишь берегу твою и мою нервную систему. Скажи спаси. Договорить да я не успела. Вы, наверняка, слышали выражение "сердце в пятки ушло". Это когда стоишь на вершине горы над пропастью, но вдруг порыв ветра резко ударяет в спину и ты падаешь. То же самое произошло и со мной. Большая теплая ладонь легла мне Наталью на пару сантиметров ниже глубокого выреза, и сердце рвануло вниз. Не нужно было оглядываться, чтобы понять, кто рядом. Не нужно было спрашивать. На огромном голубом шарике под названием «Земля» был только один мужчина, от прикосновений которого все мои нервные окончания коротило. Прошел год, пять месяцев и шестнадцать дней. Я надеялась. Я сделала все, чтобы эта зависимость исчезла. Время не лечит.